Показание о поклонении волхвов Когда Господь наш, Иисус Христос, благоволил родиться в Вифлееме Иудейском во времена царствования Ирода, тогда пришли с востока волхвы, маги поклониться новорожденному. Об их отечестве и месте жительства святые отцы предлагают различные мнения. Одни, как то святые златоусты, Кирилл Александрейский, Феофилакт и еще некоторые думают, что волхвы пришли из Персии, потому что в это время особенно была там уважаема астрология и даже не мог быть царем, не знавший этой науки. Другие, как то святой мученик Иустин, Киприан и Епифаний, говорят, что они были из Аравии, потому что страна сия изобиловала Златом Ливаном, то есть Ладаном, и Смирною, принесенными в дар божественному младенцу. Иные, наконец, полагают, что они пришли из Эфиопии, потому что оттуда же приходила царица Савская, то есть Эфиопская, в Иерусалим послушать премудрости Соломоновой. И ее пришествие к Соломону, мудрому царю земному, было, как замечает блаженный Иероним, преобразованием пришествия волхвов к мысленному Соломону, Христу, который есть самая воплощенная премудрость Божия. И Давид говорит в 67-м псалме, «Эфиопия предварит руку свою к Богу, То есть Эфиопия поспешит простереть руку свою к Богу. Впрочем, все означенные страны суть восточные и между собой смежные. Все изобилуют золотом, ливаном и ароматами. Везде их мудрые занимались изучением волхвования, магии и астрологии. И оттуда-то известно было мудрым с незапамятных времен, переходившие из устно из рода в род и даже в книгах написанное пророчество Валаамова. Воссияет звезда от Иакова. Соображая различные толкования святых отцов, можно полагать, что один из волхвов был из Персии, другой – из Аравии, третий – из Эфиопии. Это подтверждается и словами царя пророка «Цари фарсийские и островов дары принесут, цари аравийские и савы дары приведут». Толкователи Священного Писания объясняют, что это пророчество Давида относится именно к волхвам, долженствовавшим прийти ко Христу с дарами. По елику фарсис значит море. То под словами цари фарсийские должно разуметь царей, пришедших из-за моря, иначе сказать из Персии, потому что Персия отделяется от Аравии морем, которое известно под именем Персидского залива. Цари аравийские здесь уже ясно говорится об Аравии, Слово Сава «пророк», означает «азийскую Эфиопию», смежную с Аравией, потому что город Сава был столицей Эфиопии. Итак, волхвы пришли из Персии, Аравии и Эфиопии. Их называли там волхвами не потому, что они, как другие под этим названием известные упражнялись в бесовских обаяниях и зловредных чародействах, напротив – у аравитян, сириян, персов, эфиопов и других странах восточных именовали волхвами или магами философов и астрологов. Итак, волхвы, пришедшие на поклонение ко Христу, были не чародеи и обаянники, а мудрейшие из восточных философов, хорошо знавшие науку о звездах. Царями же называются они не потому, что владели многими странами, но от того, что каждый из них имел свой город и свое определенное княжение. В Священном Писании часто именуются царями обладатели одного города, как это ясно видно из 14 главы книги Бытия. Каких же именно городов царями были волхвы, это нам неизвестно. А знаем только, что все они вышли из стран восточных, и что числом их было трое, по числу принесенных ими даров – золота, латана и смирны. Вероятно также, что каждый из них, руководимый одной и той же звездою, предпринял путь свой особо, и потому уже по определению Божию сошлись они все на одном пути – Тогда, узнав о цели и намерении друг друга, соединились они и продолжали путешествие свое вместе, путеводимые одною и тою же звездою. Славный в древности астролог Валаам так пророчествовал о звезде сей. «Воссияет звезда от Иакова и восстанет человек от Израиля». Какого же рода была эта звезда? Златоуст и Феофилакт говорят, что она была не из числа звезд небесных, плавающих на широте видимых небес, но некая ангельская и божественная сила во образе звезды явившаяся. Все звезды на тверди небесной получили свое начало при сотворении мира, а это явилось по прошествии нескольких тысяч лет от создания мира, когда уже воплотилось вечное слово. Все видимые звезды помещены на небесах, а это носилось в воздухе. Все звезды имеют свое обыкновенное течение от востока к западу, а это путеводительница текла совсем необыкновенным путем, От востока на северо-запад, к Иерусалиму. Прочие звезды сияют только ночью, А это блистало и днем, подобно солнцу, Превосходя другие звезды и блеском, и величиною. Все звезды, равно как и луна, солнце и весь круг небесный, Имеют непрестанное движение». А эта попеременно то шла, то останавливалась, как говорит о ней Феофилакт. Когда волхвы вышли и звезда шествовала вместе с ними. Когда они останавливались, и звезда стояла над ними. О времени же появления этой звезды существуют различные мнения. Некоторые полагают, что она появилась в ту самую ночь и в тот самый час, когда Спаситель родился от Девы. Но, по-видимому, это не могло быть таким образом. Вот почему. Если бы звезда появилась только в час рождения, то как могли волхвы достигнуть Иерусалима в такое короткое время, какое прошло от рождения Иисуса до бегства в Египет? куда Иосиф с Пресвятою Девою и Божественным Младенцем, по истечении сорока дней исполнив церкви предписанный законом обряд очищения, поспешно отправился, немедля немало у себя в доме, находившемся в Назарете. Хотя некоторые утверждают, что волхвы, ехав скоро на конях, прибыли в Вифлеем на тринадцатый день после Рождества Христова, но это невероятно. Волхвы были не скороходы, а цари. Возможно ли, чтобы цари, едущие из приличную царскому сану свитую, с дарами и со всем нужным для путешествия, могли только в 13 дней прибыть в Вифлеем из Персии, Аравии и Эфиопии, когда до Иудеи нужно проехать не меньше 1500 верст? К тому же они были задержаны несколько дней и родом в иерусалиме пока он успел собрать первосвященников и книжников и на свой вопрос где должно родиться Христу получил от них ответ что мессия должен родиться в Вифлееме. другие в том числе и эпифании говорят что звезда явилась час Рождества христова но волхвы пришли будто бы по прошествии двух лет и поклонились уже двухлетнему младенцу. Это мнение основывает на том, что Ирод, рассчитав с точностью время появления звезды, о котором он узнал от волхвов, велел убивать младенцев в двух и моложе. Эту догадку основательно опровергает Феофила, указывая на то верное разумение всей церкви. что волхвы поклонились Христу, когда он находился еще в Вифлеемском вертепе с пресвятую Своей Матерью. Но по прошествии двух лет не было Христа не только в Вифлееме, но даже и в Палестине, ибо он тогда находился в Египте. После очищения в сороковой день по закону во храме, где старец Симеон встретил Господа, святой Иосиф и Пречистая Дева с предвечным младенцем возвратились не в Иудею, а в Галилею, и не в Вифлеем, а в Назарет, откуда, по повелению ангела, отправились в Египет. Как же могли волхвы после двух лет найти Христа еще в Вифлееме? Никифор, древнегреческий историк, полагает, что звезда путеводная показалась на Востоке за два года перед Рождеством Христовым, и волхвы, проведшие два года в путешествии до Иерусалима, пришли туда в самый час рождения Иисуса. Кажется, что и этот источник хочет согласить свое предположение с повествованием евангельским, об избиении двухгодовалых младенцев. Но и это мнение не представляет удовлетворительной достоверности, ибо какая была нужда волхвам употребить целые два года на путешествие до Иерусалима из стран восточных, когда они могли прибыть туда с Востока в два или три месяца? Если же по их царскому сану путешествие и медленнее совершалось, то все-таки не более шести или семи месяцев могло оно продолжиться, потому что Персия, Аравия и Эфиопия не на 5000 верст отстоят от Иерусалима. Какое же толкование о времени появления звезды можно принять за достовернейшее? Кажется, толкование святого Иоанна Златоуста и Феофилакта. Сие святые учители полагают, что звезда явилась прежде Рождества Христова, так как волхвам потребно было довольно времени для того, чтобы совершить такой дальний путь и поклониться Христу еще в пеленах его. Впрочем, они не назначают для течения этой звезды именно двух лет, а только немалое время, что, конечно, может значить несколько месяцев. Придерживаясь его толкования святого Златоуста и Феофилакта, можно заключить, что звезда явилась на Востоке в самый день и час благовестия Архангела Гавриила, когда наитием Святого Духа воплотилось слово в утробе непорочной девы. Итак, в день и час Великого Благовещения за девять месяцев до Рождества Христова Волхвы увидели звезду на востоке. Удивляясь явлению её, они стали рассуждать, какая бы это была звезда, не была ли она из числа метеоров, блистающих в воздухе и предвозвещающих наравне с кометами какие-то бедствия. И подлинно эта звезда своим появлением предвозвещала великое несчастье врагу-душегубцу, идолам падения, бесам изгнания, но человеческому роду просвещения святою верою. Размышляя внимательно и узнав, наконец, что явление этой звезды не случайное, и что в ней народилось особое естество и проявление силы Божией, волхвы вспомнили древнее пророчество Палаама и вместе с ним согласное прорицание индийской севиллы Ерифлеи. А более всего они убеждены были, как говорит святой лев, папа римский, тайным внушением самого бога о том, что настало время рождения Господа и Царя Вселенной во Израиле, по пророчеству Валаамову восстанет человек из Израиля. Тогда они узнали, что именно это и есть его звезда, издревле предвозвещенная. И вот таким образом, уверившись всем несомненным, После многих приготовлений в путь они отправились, всякий из своей страны. Сошлись все трое и после уже вместе продолжали свое путешествие. Время текло, и девятимесячный срок подходил. С приближением их к Палестине приближался и час Рождества Спасителя. В самый же день сего великого события они прибыли в царственный град Иерусалим. Там закрылась от них звезда путеводная. Это сделалось потому, что если бы звезда заблистала в Иерусалиме, то народ, увидя ее, устремился бы непременно за нею по стопам волхвов ко Христу. Тогда и Ирод с завистливыми начальниками синагоги проведал бы о рождении божественного младенца и, воспламененный завистью, убил бы его прежде установленного времени. Итак, по определению Божию, всегда устраивающим лучше нас наше спасение, повелено было звезде сокрыться, пока пребывали волхвы в Иерусалиме отчести для того, чтобы злодеи, ищущие погубить младенца, не открыли его вертепа, отчести же потому, что этот злонаравный иудейский род не был достоин воззреть на чудную предвестницу нашего спасения. Наконец еще и для того, чтобы испытать, поверят ли иудеи волхвам возвестившим пришествие Мессии. И захотят ли узнать Христа, Спасителя Вселенной? Если не захотят, то это послужит им в еще большее осуждение. Так рассуждает о и святой Феофилакт. Для чего пришли волхвы на осуждение иудеев? Ибо если волхвы, будучи сами идолопоклонники, уверовали в пришедшего Мессию, то какой ответ дадут иудеи? Волхвы цари пришли из стран далеких, чтобы найти Христа, увидеть Христа и поклониться Христу. А иудеи, осчастливленные Рождеством Христа среди их, преследовали Его. Достигнув Иерусалима, волхвы спрашивали, где родился царь иудейский, которого звезду видели мы на востоке. И которому пришли поклониться. Эта новая весть удивила народ. Возмутился царь Ирод. Встревожились начальники Иерусалимские. Испуганный царь собирает первосвященников и книжников и спрашивает у них, где Христос должен родиться. Он боялся, чтобы рожденный не отнял у него царство. и замышлял, как бы убить новорожденного царя. Когда же он дознал, что Христу должно родиться в Вифлееме Иудейском, то, пригласив волхвов, долгой и подробно расспрашивал их о времени появления предвещенной звезды. Полных злых намерений хитрец притворился пред ними и сказал лукаво, «Пойдите и тщательно разведайте о младенце, и когда найдете его, известите меня, чтобы и я мог поклониться ему». Едва волхвы вышли из врат Иерусалимских, как звезда опять заблистала пред взорами путников, обрадованных появлением знакомого водителя, и доведшая их до Вифлеема вдруг остановилась над вертепом, где покоился божественный младенец. Прибыв к месту, ей указанному перстом Божиим, звезда путеводная спустилась ближе к земле и стала над самим вертепом. Иначе, если бы она остановилась на отдаленной высоте, нельзя было бы распознать место, на которое она указывала. Святые Златоуст и Феофилакт говорят об этом так. Дивное знамение. Звезда сошла с высоты своей и, спустившись к земле, показала путникам самое место, куда им войти надлежало. Иначе они не узнали бы, где находился Христос, потому что всякая звезда сияет над большим пространством. И всякому из нас, смотрящему на луну или на одну из звезд, кажется, что светило те блещут над нашей только головою. И так звезда спустилась и стала прямо над головой младенца. Это чудо ясно доказывает, что звезда та не принадлежала к числу обыкновенных, пребывающих постоянно на тверди небесной, но была особенная сила Божия». Войдя в дом, волхвы нашли искомого, как о том повествуется в Святом Евангелии. Некоторые думают, что они обрели Христа уже в доме, а не в вертепе, потому что в Евангелии сказано о доме, а не о вертепе. Мнения сие подтверждают и тем, что народ по окончании переписи, вероятно, разошелся, И тогда общая гостиница, городская, и дома многих частных людей сделали свободными, поэтому и матери Божия с предвечным младенцем могла перейти из вертепа в дом. Впрочем, святой мученик Иустин, Златоуст, Григорий Низкий и Иероним говорят, что она в том же вертепе оставалась до 40 дней». Волхвам надлежало найти рожденного на месте рождения его, в вертепе, для того, чтобы владыки земные познали, что царство новорожденного не в богатстве и блеске, не в гордости и пышных чертогах, но в пещере, смирении и презрении мирских почестей и славы. Надлежало также, чтоб и вера, их испытанная смирением Христа, явилась тверже и сильнее, когда, предприняв для поклонения царю такой долгий путь и, надеясь может быть, найти его в великолепном царском дворце, окруженного всем блеском царского санна, они не раскаялись в своем предприятии и не презрели царя, найденного в убежище нищего. Напротив, нашед Господа в вертепе, поклонились ему до земли не как человеку, а как Богу. Святой Ириней и Лев объясняют это так. Цари-волхвы, тайне просвещенные благодатью Господа, едва взглянули на младенца, как познали и уверовали, что он есть истинный Бог». и поэтому поклонились ему не как простому царю, а как Богу, падше, как написано в Евангелии, и отверзше сокровище своя, принесоши ему дары, злато-ливан-смирну. Волхвы назывались Первый Милхиор, с сединами украшенный старец, который принес в дар Христу золото, как дань царю. Второй – Гаспар, юный, еще не имевший бороды. Он принес ладан, как приношение вычеловечившемуся Богу. Третий – Валтасар, с муглой лицом, с бородой. Принес божественному младенцу Смирну, как дар сыну человеческому, долженствовавшему принять смерть. так как иудеи и имели обычай помазывать тело умершего смирную для сохранения онова. Этим кончилось путешествие волхвов. Исполнив свое назначение и получив во сне приказание от ангела не возвращаться к ироду, злобно замышлявшему убийство новорожденного царя, они каждый своим путем возвратились в страну свою, где, как о том пишет Никифор, проповедовали соотечественникам о пришествии в мир Христа, Сына Божия. Несомненно, что эти мудрые волхвы-провидцы по кончине их сподобились быть причтенными к лику святых в царствии Небесном. Мощи этих святых мудрецов по прошествии многих уже лет перенесены сперва в Константинополь, потом в Медиалан и впоследствии в Кёльн. Читье Минеи 24 декабря.